на запасных путях. Полковник Апис Гаврила принцип выстрел в Сараево. Боже, как легко бывает вызвать войну. Зато до чего же бывает трудно, почти невозможно выбраться из войны. Тем более, если война была коалиционной. Первая мировая бойня это чувствовалось близко к трагическому завершению. Впоследствии статистики подсчитали Во Франции на двадцать восемь человек приходился один убитый. Англия лишилась одного солдата из пятидесяти семи, а в России недосчитались одного на сто семь человек. Так что можно считать, наша страна имела меньшее количество жертв по сравнению с союзниками, чего никак нельзя сказать о Второй мировой войне, тоже коалиционной. Германия держалась из последних сил, доедая последнюю брюкву, чтобы затем испытать позор Версаля, а русская армия, полностью разложившаяся, оголяла свои фронты, чтобы изведать позор Брест-Литовского мира. На юге России уже выковывало мощное движение Белой гвардии, а в ноябре 1917 года Ленин выступил с декретом о мире. Но генерал Духонин Тогда жде главный командующий отказался предлагать немцам прекращение боевых действий, за что и был зверски убит солдатами. Однако советская комиссия по перемирию уже выехала в Брест, и в её составе, что меня безмерно удивило, был и мой прежний коллега, полковник Владимир Евстафьевич Сколлон. Чтобы не забыть, сразу скажу, что стало с князем Трубецким. Он был освобожден из ЧК по личному решению Урицкого, который в обмен на свободу потребовал от Юрия Ивановича сдать все драгоценности, после чего ему разрешалось вместе с женой и дочерьми выехать за границу. Об этом хорошем человеке я больше никогда ничего не слышал. Заодно с Керенским давно исчезли и семечки, как неслыханный деликатес былого гурманства. Ноябрь был холодный, продутый ветрами. Свет и тени прикрыли, а после ухода от Трубицких я умышленно порвал всякие связи с членами кооператива, чтобы не подводить их под мушку. Случайно я нашёл приют у одного бывшего правоведа, который пускал меня лишь для ночлега, а дни я проводил в блужданиях по городу. Насущным оставался вопрос, что делать и как жить. Я не мог вернуться в Сербию, ибо после расправы с Аписом король Александр и меня бы вывел к врагу. Пробираться на Белогордейский юг, разрывая нитки фронтов, на это у меня не хватало сил даже физических. Я голодал, кормился от случая к случаю крохами. Между тем, мне пришлось немало удивиться, когда я узнал, что большевики приняли на службу генералов Каменева, Парского, Потапова, Лебедева, Рателя, Гутора, Заянчковского и прочих, а ведь среди них было немало и генштабистов. С этим правоведом я не ужился, ибо он дворянин старого рода, женатый на томной смолянке, игравшей на арфе, вдруг решил, по случаю революции, сродниться с простым народом посредством примитивного права. о прощении. Для чего не стриг ногтей и волос, мерзко рыгал после еды, а жене говорил по-мужицки потягиваясь, — Ой, Марья, чего это мне ходца? Может, водиться студеной и спить в волюшку? Ну его, к черту, дурак какой-то. Разве одним рыганием можно породниться с народом? Помню я сильно озяб и зашёл на Выборгской в уютную церковь Святого Самсония, построенную в честь победы при Полтаве. Молящихся было немного, а службу вёл статный и красивый диакон, в котором я сразу узнал бывшего генштабиста князя Сергея Абаленского. Он тоже узнал меня и завершая службу, поманил за собой в притвор, угостив там меня церковным кагором. Будущий епископ на Фанаил сейчас он искал покоя в церкви и, кажется, вполне был доволен своим предназначением. Не удивляйся, сказал он мне. Хотя ныне церковь и гонима, но я решил посвятить себя служению самой высшей власти. Здесь моё последнее прибежище, где могу думать спокойно и пусть ни всем, но кому-либо облегчу душевные терзания. Но моих терзаний он облегчить не мог, лишь озадачил: "Будь осторожен и не сделай глупости". Какой, не понял я? Разве не знаешь, что большевики устроили для генералов старой армии хитрую ловушку, в которую многие и попались, словно мухи в паучьей сети нето? Ты ведь, сколько мне известно, был весьма доверителен с Михаилом Боцбрюевичем. Да? Так вот, — тихонько пояснил Аболенский. — Его личный вагон давно стоит на запасных путях царско-сельского вокзала, и там его по ночам навещают тайком, словно воры. Кто? — Подобный тебе. Ты стал непонятлив. Но ведь все давно ясно. У него родной брат Владимир Бонч-Бруевич состоит при Ленине в Совнаркоме. Вот два братца и спелись». — Михаил Дмитриевич, — отвечал я, — всегда бывал со мной предельно искренен, и мне даже любопытно, что сказал бы он мне в моем нынешнем положении. Кто я? Кому я нужен? Наверное, Аболенский в этот момент понял, что отговаривать меня бесполезно, ибо решение мною принято, и он, как священнослужитель, осенил меня широким крестом. — Всевышний да наведет тебя на путь истинный. Никто иной, как Бог, и привел меня ночью на запасные пути царско-сельской дороги, на которой я выбрался со стороны Семеновского плаца, чтобы не привлекать чуждого внимания. В неразберихе путей и стрелок, спотыкаясь о рельсы, я отыскал вагон Бонч-Брюевича по лучам света в его зашторенных окнах. Издали я точно определил, что часовых в тамбуре не было. Как профессионал тайной разведки... Я, конечно, не подгонял события, сознательно выжидая время, затаившись в потёмках, и сначала пронаблюдал за этим вагоном. Всё было тихо. Но вот взвизгнула дверь, тень человека, появився из тамбура, метнулась в сторону. Мне в этом человеке показалось нечто знакомое. "Стой", крикнул я. Он пустился бежать, высоко перепрыгивая через рельсы, но я всё же нагнал его и остановил. чиркнув спичкой, чтобы увериться. «Я не ошибся, это же ты!» «Да, это был Володя Вербицкий, однокашник по Академии Генштаба, с ним я вел триангуляцию в лесах Лужского уезда, мы вместе ломали шеи на парфорсной охоте в поставах, и не знал я лишь одного, что встречу его потом агентом Абвера. «Ты так срочно вылетел из вагона, будто тебя там кипятком ошпарили». Можно узнать, о чём вы там говорили? Лучше бы этого разговора и не было, пылко отозвался Вербицкий. Я пришёл узнать, каковы условия приёма в большевицкую армию, которая пока ещё только на бумаге, а этот старый дурак начал попрекать меня и всё старое офицерство за поругание завета святой Отчизны, мол мы, бывшие офицеры, потеряли не только офицерскую честь, но и постой, перебил я Вербицкого. Но может Михаил Дмитриевич и прав, Ибо всё-таки армия защищает не власть, какая есть, а должна прежде всего оборонять родину. "Милый!" воскликнул Володя и два не плача. "Да где ты видишь родину, если вместо неё осталась костлявая и крикливая уродина? Жрём павших лошадей, Сожрём собак и кошек, примем сожрать крыс. Это родина? Нет уж, такая власть от меня услуг не дождётся. Махну на юг, а там что бог даст. Прощай. Прощай, — отозвался я. И Вербицкий скрылся во мраке, ныряя под товарные вагоны, мёрзнувшие на путях станции. По-прежнему светились окна вагона, в который мне следовало подняться, как на эшафот, чтобы проверить себя на прочность духа. Я не сомневался, что разговор с Бонч-Бруевичем будет неприятным и резким для нас обоих. Про себя я решил, что в случае чего всегда можно и отстреляться. Бонч-Бруевич в шинели, накинутой на плечи, сидел за столом штабного купе и писал. «Я не явился для него привидением с того света». И он даже не удивился моему ночному визиту. Первое слово, конечно, не за ним, а за мной. И я нашёл пусть не самые удачные, но всё-таки выразительные слова. Как видите, я не спешил к вам, как другие, ибо торопливость необходима лишь при ловле блох. Я вас давно ждал, последовал странный ответ. Вы меня давно? Прошу садиться. Из этого вагона Я рассылаю многим генералам и агентам разведки генштаба приглашение, дабы они соблаговолили почтить меня своим посещением. Для разговора о будущем. Их личном будущем и будущем всей России. Я писал и вам по адресу на Вознесенский проспект, но, увы, я теперь живу не там. Скрывались? Естественно. Бонч-Бреевич опять-таки нисколько не удивился. «Правильно делали», — сказал он. Попадись вы теперь на Гороховой-два, и вас бы пришлепнули словно комара. А ваша голова еще может пригодиться для служения Отечеству. — Вы уверены в этом? — усмехнулся я. — Да. Пока существует система государственного устройства, до тех пор будет необходима система оборонительная и охранительная. А, следовательно, страна всегда будет нуждаться в людях, подобных вам. — Как вы относитесь к новой власти? Я душой не кривил, оставаясь предельно честным. Это не власть, а чума какая-то, зараза. Большевики изображают свою перетряску как некий народный праздник, а в моем убогом представлении революция это не праздник, а подлинная трагедия народа, которая боюсь завершится для всех нас гибелью нации, истории, культуры и религии. Других ценностей в народе я не вижу. Эти суть самые главные. Мне тоже не всё по вкусу, согласился Гонч Бревевич. Умный любит ясно, а дурак любит красно. То ж над демагогией. Перегибов и свинства уже достаточно, но мы не имеем права забывать о долге перед русским народом. Не сейчас, так позже армия возродится, отобрав всё лучшее, что было в старой русской армии.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 Но если вы ждёте от меня отличных рекомендаций, то я, милостивый государь, воздержусь. Это меня просто ошарашило. Как? Разве вы знаете меня с дурной стороны? Напротив, с хорошей стороны. Но вы не первый, кто появился в моём вагоне, клятвенно заверяя в том, что согласен верой и правдой служить любимой советской власти. И И, к сожалению, получив поёк, обновив себя внешне, ввысь были наши штабные планы, после чего бежали на юг к Оледену. А я, старый дурак, ещё просил за них у подвойского, сам нахваливал их перед Лениным, что нельзя бросаться такими драгоценными кадрами. С другой же стороны, договорил Бонч-Бреевич, от бывших коллег многого и не жду. Их столько трепали в разных исполкомах, столько издевались над ними в различных черезвычайках, что у них психика давно сдвинулась на бекрень, а обид накопилось выше козырька фурашки. Мне понравилось, что Михаил Дмитриевич не вставал горою на защиту благородства советской власти, которая третировала нас, бывших офицеров. А сумрачно признался, что он, Бонч Бруевич, несмотря на свой богатый опыт контрразведчика, никогда не может поручиться за своих бывших коллег. Понимаю, отвечал я с искренним вздохом. Неожиданно раздалось близкое пыхтение паровоза, звонко громыхнули буксы сцепления, и тут Бонч Бруевич удивился. Что-то новенькое, сказал он. Хотя бы предупредили с вечера. Ещё завезут куда-нибудь в лес за вырецу и в лучшем случае отпустят в одних кальсонах. Вы, кстати, при оружии? Конечно. Ловкий вы человек, как я посмотрю, весело рассмеялся Бодь Бреевич. Документы у вас бухгалтера Спутиловского завода выбрет, и как следует, и даже при оружии. Так давайте решать, настоял я. У меня немалый опыт агентурной работы, и вы сами знаете, что генеральские лампасы я добыл непоклонами в министерских передних. Я человек чести, и если дал слово русского офицера, я не подведу вас. Поверьте, не ради жирного пайка и не ради новых штанов я пришел к вам. А вы... вы боитесь поручиться за меня? Бонч-Бруевич что-то слишком долго обдумывал. Потом из вёрки своих бумаг фотографию немецкого генерала с очень гордым и очень злым лицом хитрейшего и всезнающего сатира. Поручусь. А вам знаком этот умник? Да, это генерал Макс Гофман, хорошо памятный по разгрому армии Самсонова, и, как я слышал, Он сделал отличную карьеру, став начальником штаба всего Восточного фронта. Мало того, — добавил Бонч-Бреевич, — этот громила ныне возглавляет германскую делегацию по мирным переговорам в Бресте, а полковник Владимир Евстафьевич Скалон, наш военный представитель в Бресте, застрелился, очевидно, не выдержав остроумных издевок со стороны этого гофмана. Вы не согласились бы заменить покойного Сколона в Бресте. Я бы на месте Сколона стрелял не в себя, но и в Гофмана стрелять тоже нельзя. Во время этой беседы наш вагон ни с того, ни с сего вдруг сильно дёрнулся, сцепленный с паровозом и нас, двух генералов, медленно повлекло в атьму ночи, как в бездну. — Интересно, куда мы поехали? — насторожился я. — Впрочем, я готов через угольный тендер проникнуть в будку машиниста, чтобы узнать о его намерениях. Бонч-Бруевич откинул одеяло на своей постели. — Не стоит! — Вообще-то, милейший коллега, я не ожидал вас увидеть сегодня. Вы сами пожаловали. Так потрудитесь разделить со мной все тяготы и приятности нашего путешествия. Но куда? — снова спросил я. Паровоз быстро набирал ход. Под вагоном железно прогрохотал мост через обводный канал, а скорость увеличивалась. — Не советую прыгать на ходу, — заметил Бонч-Бреевич. Все русские дороги теперь кончаются в Москве, куда скоро переберется и правительство, а посему именно в Москве мы договорим до конца. И нет в природе такого соловья, который бы умер, прежде не завершив своей прекрасной арии. Укладываясь спать, я вдруг расхохотался. Что вас так сильно развеселило? Простите, Михаил Дмитриевич, но я нечайно вспомнил, что ваш вагон называли генеральской ловушкой. Вот вы и попали в неё. Спокойной ночи. Он оказался прав. Впервые за все эти долгие и кошмарные дни я провёл спокойную и благополучную ночь.